Кроме того, в разных местах было послано множество соломы, на которой покоились борзые, или туго свернувшись крендельком, или на всем боку, нежно потягиваясь и выпрямляя усталые ноги. Я раскурил сигару и занялся рассматриванием подробностей этой картины. Псари и конюхи пробуждались поочередно и, выползая то из среды борзых, то из чаще, немедленно приступали к исполнению должностей. Лошади начали потихоньку ржать и постукивать копытами, храбро поглядывая на приступивших с торбами к одной из фур для насыпки овса. То вдруг, которая-нибудь из собак вскакивала, садилась на четвереньки, горбилась, зевала, вытягивала шею и потом, сделав несколько вольтов на месте, ложилась снова и свертывалась в клубок. Вальты, крутые круговые повороты. Эта перекладка на другой бок сопровождалась неизбежным рычанием одной или обеих соседок, иные из них были так неуживчивы, что вскакивали сами с явным намерением к драке. Затевалось общее ворчание, в таком случае немедленно присоединялся к ним голос которого-нибудь из псарей но Осина! В свалку!» и спокойствие выдворялось. Но вот в палатке раздалось одно из многознаменательных покрякиваний, За ним протянулось мягкое, эластическое «Эй!» И два псаря побежали к крайнему шалашу «Артамон Никич! «Артамон Никитч!» Граф проснулся. В ответ на это раздалось громко и быстро и сейчас, и высокий, стройный, и малый выскочил из шалаша в одном жилете. Он тотчас напялил на себя темный казакин и, не мешкая, отправился к ящикам. Вынул серебряный судок с пустым стаканом, под левую мышку захватил графин с водой, а в правую руку взял бутылку с фонарем. Казакин — полукафтан со стоячим воротником и со сборками сзади. Навстречу к нему из палатки вышла красивая борзая собака, потянулась сначала назад, потом наперед, потом уперлась на все четыре лапы, мощно встряхнулась, загремела ошейником и замахала хвостом, приветствуя Артема Никитича. Отправясь вслед за графином и бутылкой, я услышал вначале явственные признаки полоскания графского рта, потом полоскания стакана — и всплеск воды на траву, потом, когда вслед за этим всплеском стакан снова начал наполняться жидкостью, уже не из графина, а из бутылки, я успел раза два погладить мягкие и красивые завитки серого чауса. «Кажется, ночью был дождик», — спросил Атукаев своего камердинера после трех звучных глотков. Я тотчас смекнул, что человек, имевший удовольствие размачивать себя в продолжении пяти часов, имеет полное право доносить о дождях, слякотях, и прочих выскочках природы, а потому, не желая вводить в грех полусонного камердинера, входя в палатку, сказал: Был и очень порядочный. В ответ на это донесение меня встретили неизбежные ба-ба-ба, и следующие затем приветствия, что я свалился с неба. Просто-напросто твои выжлятники вытащили меня из какой-то трясины, сказал я, усаживаясь на графскую постель, состоявшую из полукопны сена, засланной ковром. После этого пошло в ход подробное описание моего путешествия, взамен которого, по примеру всех романистов, следовало бы заняться описанием графской особы, но мы, надеюсь, успеем ознакомиться с ним и без этих предисловий. — И прекрасно, — сказал Атукаев, выслушав до конца мое повествование. — Это тебе в наказание за прежние отказы потешиться вместе с нами. — Ну, теперь как же ты хочешь поступить насчет дальнейшего странствования? Это будет зависеть от тех удобств, какие представит мне мой экипаж при появлении своем из болота. А, по-моему, так эту статью придется повести иначе. Как же? А вот как это мы устроим. Во-первых, ты, как приблудный овца, волею-неволею прилепляешься к нашему стаду, и я, как пастырь, беру тебя под свою опеку. Второе и главное есть то, что у меня вчера был передох, дневка, И вечером подвыли пять голосов в котловине, да два отозвались в Ассаргинских. Поэтому мы нынче обедаем в Клинском, а вечернее поле берем в Глебкове. Подвыли пять голосов, то есть обнаружили пятерых волков, заставив их отозваться на подражание голосом волчьему вою. Поле берем, то есть охотимся, травим зверя собаками. Оттуда, как тебе известно, останется до дома всего-то восемь верст. Следовательно, Игнатка твой откормит здесь лошадей» и увезет на паре изломанную тележку домой. Третья уйдет вместе с кухней и моими заводными в Клинское. А завтра возница твой с новой таратайкой явится к нам в Глебково. Гуд? Да еще какой гуд? Просто на славу. Ну и чудесно. Значит, ты теперь в моем распоряжении? В полном. Одним словом.